Бывший наш ест рабочих и солдатских депутатов в Германии был арестован и заключён в тюрьму Маабит. То, что произошло с русским представителем в последующие недели, могло показаться нереальным и противоестественным. На беседу с ним приехал адъютант Людендорфа, бывшего начальника генерального штаба полковник Бауэр. Речь шла о том, как помочь выйти стране из трагического кризиса, вызванного Версальскими требованиями союзников. оккупировавших в то время и русский Архангельск, Одессу, Владивосток. Следом за Бауэром узника Моабита навестил один из представителей германской индустрии Вальтер Ратенау, которого прочили на пост министра иностранных дел. «Посол Иоффе, которого вы выслали, — отвечал Карл как правому Бауэру, так и центристу Ратенау, — уже внес предложение Москвы. заключении немедленного договора между Россией и Германией. Не наша вина, что лидер социал-демократов Эберт отверг этот план, а он, по моему глубокому убеждению, единственный способен вывести вашу страну из хаоса. Бауэр на предложение заключённого русского комиссара ничего не ответил. Раттеноу задумчиво прокомментировал: "Но ведь вы понимаете, что договор с большевистской Россией может спровоцировать гражданскую войну в нашей стране". ни армии, ни юнкера не согласятся на альянс с революционерами. Товарищ Карол пожал плечами. Если можете ждать, ждите. Но иного выхода у вас нет. У нас есть иной выход, сказал генерал Людендорф своим ближайшим помощникам. Берлин полон русских эмигрантов. Их здесь десятки тысяч, в основном офицеры. Они группируются вокруг Фёдора Винберга. Его газеты Призыв. Пусть их соберут на конференцию. Пусть к ним присмотрется. Мы должны им помочь стать силой. Если они вернутся в Москву, союз с Белой Россией спасёт Германию от хаоса. Штабс-капитан Винберг был как и Альфред Розенберг выходцем из Прибалтики. Хотя называл себя столбовым русским дворянином, одержимо оденный ночью проповедовал необходимость окончательного решения еврейского вопроса. До тех пор, говорил он, пока все евреи в Европе не будут уничтожены, Заразу за большевизма будет захватывать всё новые и новые регионы континента. Именно он перевёл на немецкий язык протоколы сионских мудрецов. Эта фальшивка, сработанная в особом отделе охранки в конце прошлого века, была компиляцией новел Германа Гетше Биариц, опубликованной ещё в 1845 году в Штутгарте, и книги Мориса Жоли Диалог в аду между Макиавелли и Монтаскье. А также нескольких брошюр анонимных авторов, которые писали политические доносы по заданию германского банкира Криппеля в его борьбе против финансовой империи евреев Мендельсона и Ротшильда. Смысл протоколов заключался в том, чтобы показать человечеству истинные планы евреев, записанные в 24 секретных стенограммах, когда собирались мудрецы Сиона, чтобы выработать стратегию распространения в мире социализма и демократии. которые неминуемо свергнут законные монархии в ведущих странах Европы. Русская либеральная, не говоря уже о социал-демократической журналистика, доказала, что протоколы есть вымысел охранки, которая пыталась перевести гнев измученного народа на рельсы спасительного погромного антисемитизма. Однако, когда штабс-капитан Федор Винберг опубликовал протоколы в своем призыве, а Розенберг перевел их на немецкий язык, Брошюра разошлась 100.000-ным тиражом за 2 месяца. Немецкие обыватели получили вполне удовлетворивший их ответ на вопрос, кто виноват в разыгравшейся трагедии. Адольф Гитлер именно тогда прочитал протоколы. До этого он был вполне нормальным антисемитом, без заологических отклонений. В то время он фанатично ненавидел французов, особенно после того, как получил газовые ожоги на фронте под Седаном. Именно Гитлер поддержал предложение своего политического советника, балтийского немца Макса фон Шейбнер-Рихтера, собрать русских эмигрантов типа Винберга на антибольшевистскую конференцию. Деньги на съезд генерал Людендорф достал у Круппа. После долгих проволочек гости съехались в Баварию, в тихом местечко Бад-Рейхенхаль. Бригаду агентов секретной полиции, которая должна была работать с русскими офицерами, возглавлял капитан Райнер. Его помощником был активист Немецкой народной партии Генрих Мюллер, 21 года, из крестьян. Посещает курсы на факультете права Холост, активный противник как коммунистов, так и национал-социалистов, вполне лоялен и верен немецким традициям. Среди 130 русских эмигрантов, собравшихся на первое заседание в ресторане Пост в Бад-Райхенхалле, доносил Мюллер: "Наиболее видную роль играют генерал Василий Бескупский, Иевский митрополит Антоний и сенатор Римский Корсаков. Каждый день, начиная с 10 часов утра, русские обсуждают вопрос об экономическом возрождении страны после того, как будет реставрирована монархия. Во время перерывов в вестибюле и коридорах они более всего интересуются, кто из собравшихся является германским агентом, а кто французским осведомителем. В конце четвёртого дня противоречия между делегатами сделали с ней управляемыми. Случился скандал. Поскольку бывший парламентарий Николай Марков II обвинил всех присутствующих в том, что они служат масонам и евреям, вместо того чтобы заняться военными формированиями и инфильтрацией в Россию. Не придя к соглашению с ест русских изгнанников, закончил работу. Полагаю, что встреч такого рода собрания психически неуравновешенных людей разрешать нецелесообразно. Если уж начинать диалог с русскими, то с теми, которые обладают реальной властью. Такими увы являются большевики. Штирлиц достал из кармана листок бумаги, протянул его Меллеру. Ваша подпись. Не фальшивка? Тот снял свои декоративные очки. Действительно, право была черепаховая, большая, очень дорогая. Надел свои маленькие в тоненьком золоте, внимательно прочитал документ, покачал головой и усмехнулся чему-то, удивлённо посмотрел на Штирлица. Ну и что? Это начало, групенфергер. Поскольку вы преемник идеи Гитлера, во всяком случае на этом континенте, призыв к переговорам с красными не очень-то украшает вашу биографию. Наоборот, очень украшает. Это свидетельствует о реализме и мобильности мышления молодого полицейского агента. Уже в 21-м году он, Мюллер, обладал умом политика, то есть человека, исповедующего прагматизм как Альфу и Омегу поступка. Штирлицкий вновь. Я продолжу. Перекусить не хотите? Чем будете угощать? Черт тебя знает. Есть вареное мясо, пара зажаренных куропаток, вымоченные в красном вине, пальчики облежьте. Ну, сыр, понятно. Текут сленки. Штырлиц вздохнул. Может быть, следующие документы мы обсудим за столом? О чем? В этом же роде? Тогда вы меня не завербуете. Мюллер мягко улыбнулся. Вы же профессионал. В вашем материале нет удручающей грязи, которая рождает чувство стыда за поступок, стыда и страха. Так я всё же продолжу, сказал Штеглец. Речь пойдёт о деле Ратнау. Right Лицо Мюллера на мгновение собралось морщинами, резко изменившись. Так, впрочем, было одно лишь мгновение. Он откинулся на спинку удобного топкого кресла и кивнул. Любопытно. Валяйте. Слушаю. В день могущественного стального шлема, одного из предтеч Гитлеровского национал-социализма, борцы за чистоту германской истории и немецкого духа маршировали по улицам Германии, распевая свой гимн: "Knallt ab den Walter Ratnow die gottverfluchte Judenschau! Разобьём лоб Вальтеру Ратнау, богам проклятому еврею". В кабинете канцлера Вирта не было человека более ненавистного националистам,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 прошёл мимо обывателя. И члены стального шлема и национал-социалисты Гитлера, Штрассера и Рема собирали митинги, на которых неистовствовали истеричные ораторы. Еврейский министр Раттеноу предал немецкий народ русским большевикам. Смерть Раттеноу. Они словно бы не хотели знать, хотя их вожди знали, что именно Раттеноу, селясь доказать свою немецкость, был одним из финансовых покровителей стального шлема. У него 5 млн марок на создание Союза германских патриотов, хранителей святых традиций имперского духа. Они не хотели помнить, что он, Раттенау, промышленник и финансист, во время войны разработал вместе с Людендорфом план принудительной депортации 700.000 бельгийцев на германские военные заводы, ковать оружие для победы великой армии кайзера. Они не желали оценить и тот факт, что социал-демократы находились к нему в оппозиции, как к денежному тузу и эксплуататору. Они постоянно помнили, знали и слепо ненавидели в нём только то, что он был евреем, подписавшим договор с большевиками. Единственный человек, с которым Раттеноу был по-настоящему откровенен, писатель Стефан Свейк, заметил как-то: "Ни в ком я не видел более трагичной судьбы еврея в стране, где антисемитизм стал болезнью общества, как в нём великого германского патриота, преданном идее тех, кто травил его и преследовал до последней секунды жизни. Веймарская республика, пришедшая на смену тысячелетнему периоду княжеской и императорской власти, гарантировав равные права всем религиозным группам и национальностям, но не проведя экономической реформы, породила страшный зверь. Одержимый шовинизм неграмотного люмпен-пролетариата с одной стороны, и с другой тотальное внешне правда достаточно корректное неприятие этого неразумного и преждевременного шага со стороны аристократии, юнкерства, промышленников, финансистов и ряда историков, незыблемо стоявших на великой германской доктрине расового превосходства немцев не только над евреями, но и вообще над всеми европейскими народами. Славянами, понятно, в первую очередь. Промышленники типа Ратенау, писатели вроде Фейхтвангера, Цвейга, Брехта, Зегерс, режиссёры Рейнгард и Пескатер, мыслитель Эйнштейн, композитор Айслер. Истинные патриоты немецкой философии и культуры были слепо и бездумно отринуты только потому, что средневековое тёмное зверство проникло в поры людских душ. Главное обозначить чужого. прежде всего оттолкнуть, запретить делать что-либо каждому, кто несёт на себе тавро иноплеменного проклятия. С евреем бороться легко, с властью опасно. Антисемитизм, религия стадной трусости. 17-летний школьник Ганс Штубенраух был первым, кто решил убить паршивого еврея Раттенау, предавшего Германию русским большевикам. Сын генерала вынужденного после краха империи выйти в отставку, он записал в своём дневнике: Из-за мерзавцев Типаратанау наш великий кайзер никогда больше не сможет провести колонны победоносных солдат через Бранденбургские ворота. Имеет ли смысл жить, если немецкая история лишилась своего главного символа, великого вождя воплощавшего в себе германскую идею? Что может нация без того, кто единолично твёрдой рукой правит ею? Коварный замысел мудрецов Сиона, поставивших себе цель лишить мой народ монарха и ввергнуть его в пучину безнравственной, чуждой нам демократии, когда каждый мерзавец может открыто говорить всё, что ему вздумается, когда чернь вправе возражать хозяину, одержал верх. Но мы ещё посмотрим, кто выйдет победителем. Мы ещё решим, за кем последнее слово. Мы ещё потанцуем на руинах чужеродных и отвратительных понятий демократия и социализм.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 Делать это при зрителях. Пусть другие спартаковцы видят, что их ждет хороший урок для всех. Ощущение ужаса жертвы — залог мужества в предстоящих битвах. Вокруг Керна сформировалось ядро. Бывший кадет, 20-летний фанатик национальной идеи Эрнст вон Соломон. Я не читаю ничего, кроме книг, связанных с историей германской нации. Нынешняя литература глумится над святынями. Когда мы победим... Немцы будут получать только то, что возвеличивает их в их же глазах. Все остальные тома будут сожжены на площадях, а бректы, цвейги и фейхтвангеры повешены вниз головой на фонарных столбах. Уж если пока живут среди нас, то пусть живут тихо, как мыши. Их посягательство на равенство с нами должно караться смертью». В группу входил 25-летний инженер Герман Фишер и сын одного из руководителей берлинской магистратуры Эрнст Вернер Техов. Все они впервые встретились во время Каповского путча, руководимого тайным организационным комитетом, во главе которого стоял прусский офицер Эрхарт, старший товарищ Адольфа Гитлера. После разгрома путча связи остались, националисты разбились на пятерки, план покушения на Ратенау разрабатывали вместе. Был проработан маршрут, по которому следовал автомобиль Ратенау из парковой зоны Грюневальда на Вильгельмштрассе, в министерстве иностранных дел. Заговорщики встретились в пивном подвале Штеглица. Отставной лейтенант Керн сообщил, что у них есть машина, шестиместный зверь, Техов должен опробовать её. Видимо, кто-то из заговорщиков говорил слишком громко. Пили достаточно много, подстёгивая себя пивом, коньяком и рислингом. На утро премьер Вирт пригласил к себе Раттенау. Дорогой Вальтер, полиция считает, что на вас готовится покушение. Ратенау побледнел, только мочки ушей сделались красно-синими. Какое-то время он был словно бы парализован, потом тихо сказал: "Я не верю, кому я делаю зло. Наоборот, я прилагаю все силы, чтобы помочь несчастной Германии выйти из кризиса". В тот же день его навестил шеф прусской полиции. "Господин министр, из сводок мне известно, что вы ездите в открытой машине и с черепашьей скоростью". Я бы просил вас переменить автомобиль и приказать шоферу ехать с большей скоростью. В противном случае я не могу гарантировать вашу безопасность. Не могу понять, что движет заговорщиками, если таковые на самом деле существуют. В их желании убить меня, Ротынов пожал плечами. Чем я прогневал их? Неужели чем больше делаешь во благо родины, тем большую ненависть к себе вызываешь? Но я был патриотом Германии, я им и им останусь, даже ценой жизни. На завтра Пётёрка отправилась в Рейхстаг слушать выступление Ратенау. Тихов сжался, стараясь исчезнуть. Ратенау то и дело обращал свой взор именно на них, сидевших в первом ряду гостевой галереи. Он говорил о том, что Германия восстанет из хаоса ныне, когда мы имеем договор с Москвой, западные державы ищут с нами контактов, время Версальского унижения пришло к бесславному концу. Только от нас, немцев, зависит мирная победа, когда не пушка и карабин принесут славу нации, но её созидающий гений. После того, как пятёрка вышла из рейхстага, Керн внимательно посмотрел на Техова. Что с тобой, Эрнст Вернер? Ты ощутил в себе колебание? Ты не согласен с нашим решением? Он говорил то, что хотят слышать немцы, тихо ответил Техов. Я не уловил в его словах фальши. Он паршивый большевик, ответил Керн. И лицо его передёрнуло презрительной гримасой. Он пожимал руку этой русской свинье Чечерино. Он делал это открыто перед репортёрами, не стыдясь. Он начал переговоры с Парижем и Лондоном. Значит, он отдаст наши богатства мерзким демократиям Запада, которые доживают последние дни, источённые изнутри тлетворностью своих парламентов и палат депутатов. Он служит тайному еврейскому плану растоптать германский дух, лишить нас идеала верховного вождя и создать республику, которая противна имперскому духу арийцев. Он играет немец Эрнст Вернер. Но разве может сыграть его человек с такими глазами, с таким носом и с такими ушами? Ратенау, будучи типичным буржа, предпринял свои шаги, особенно после того, как его посетил шеф прусской полиции. Он полагал, что компромисс с одержимыми националистами, с лидером немецких ультраправых Карлом Хельферихом, успокоит безумных. Если главарь прилюдно пожмет руку политическому противнику, горячие головы начнут думать думки, а они у них долгие, быстро шевелить извилинами не умеют, всякое тяжко угодно делу. Через год средний класс ощутят результаты его деятельности. В стране будет больше мяса. станет весоме Марк о каком покушении может идти речь террор есть порождение неуверенности в завтрашнем дне созвонившись с карлом хельферихом министр пригласил его к себе в грюнывальд на ужин беседа была прощупывающей достаточно мирной расстались обменявшись рукопожатием на завтра однако хельферих выступил в рейхстаге политика ратена наносит непоправимый удар по средним классам Его совершенно не интересует судьба устойчивости нашей валюты. Люди не верят словам. Нация требует реальных дел. Тогда Ратенау созвонился с американским послом. Тот, выслушав министр, пригласил на ужин некоронованного короля Рура Куго Стинеса, старого врага Ратенау. Встретились в восемь, расстались в четыре часа утра. Ратенау довез Стинеса до отеля Эспланада в своей машине. — Отведите ее. говорил он, мягко улыбаясь. Американцы поддержат нас, нас жмут на Лондон и Париж, особенно на этих паршивых французов. Выдержка. И ещё раз выдержка. Облегчение грядёт в вопрос месяцев. Мне очень больно слышать, когда меня обвиняют в том, что я не могу быть немецким патриотом от того, что в моих жилах течёт еврейская кровь. Но вам я скажу правду. Моя религия немецкая церковь. Моя страсть немецкий фатерланд. И нет большего антисемита, чем я, господин Стинс. В 11 часов утра Ратунау выехал из своего особняка. Техов, увидев приближающуюся машину министра, сделался белым. Что мы будем говорить в полиции, если нас схватят? Керн усмехнулся. Скажешь, что мы просто уничтожили одного из мудрецов Сиона. Нас поймут и простят. На углу Эрнстштрассе Ратунау был убит Керном из длинноствольного автоматического пистолета. Убийцы сняли с себя кожаные чёрные куртки и чёрные шлемы, бросили их на газон и кинулись в центр. Полиция приехала, когда Раттонау был мёртв. Керн и его пятёрка шли по улицам, которые быстро заполнялись пульсирующими толпами берлинцев. Через 2 часа весь город был запружен народом, появились лозунги: "Смерть наёмным бандитам". Над толпами демонстрантов развевались флаги. К вечеру открылась внеочередная сессия Хстага. На трибуну вышел лидер ультраправых националистов Депутаты и зрители согнали его прочь. «Вон, паршивый убийца!» — поднялся премьер Вирт. С тех пор, как мы подняли знамя республики, намереваясь превратить Германию в демократическое государство, свободы, слова и мысли, тысячи лучших сынов народа поплатили за это своей жизнью. Растерянный Кернфишер и Техов стояли среди плачущих людей на Александр Плац. Они не ждали такой реакции немцев. Герн потянул Фишера за рукавке, внув на Техова: "Дям, она развалится на грани истерики". На следующий день они приехали на побережье Варны-Мюнде, чтобы на пароме отправиться в Швецию. Паром однако не работал. Траур. Здесь же они прочитали объявление: "Миллион марок за голову убийц министра Раттенау". Купив мотоциклы, они рванули на юг, по направлению к Терингии. Техов, выбравшись из города, пришёл в деревню на ферму к дяде Тот вызвал полицию. Через час имена всех участников заговора стали известны прусской криминальной службе. Портреты Керна Фишера и Фон Соломона были развешаны на всех досках для объявлений. Полиция блокировала дороги, в стране было объявлено чрезвычайное положение — охота. Роттенау лежал в зале Рейхстага. Два дня от гроба не отходила его мать, ставшая седой за эти часы. Голова ее мелко тряслась, когда к ней подошел президент Эберт, женщина сказала... Когда я спросила мальчика, зачем он согласился на то, чтобы занять пост министра, он ответил: "А кто ещё захочет расчистить авгиевы конюшни?" 10 миллионов немцев прошли по городам в скорбном молчании. Было внесено предложение объявить день убийства Раттенау днём скорби. В стальном шлеме началась паника. Покушение привело к обратному результату. Позиции правых ультра обрушились, их сторонились, презрительно называя психами. Не может быть ничего страшнее для тех, кто претендовал на национальное представительство и защиту немцев. Керн и Фишер нашли в заброшенном замке возле Кезена, в 150 км южнее Берлина. Сюда были стянуты наиболее опытные агенты уголовной полиции. Среди тех, кто шёл по лестнице, чтобы захватить мерзавцев, был Генрих Мюллер. Он не смог этого сделать, потому что Керн и Фишер застрелились. Зато он арестовал фон Саламона. и провёл его первый допрос. Через 11 лет в год прихода Гитлера к власти в день убийства Ратенау, 17 июля 33 года, в Берлине состоялся парад частей СС и СА. Официальное торжество открыл Гиммлер. Сегодня мы чествуем героев тысячелетнего Рейха, великой Римской империи германской нации, двух подвижников национального духа, отдавших свои молодые жизни в борьбе против мирового большевизма и еврейства. что есть две стороны одной и той же медали лицемерно именуемой демократией и социализмом. Они бесстрашно поднялись на борьбу с сионскими мудрецами, этими спрутами международного коммунизма и американской финансовой олигархии. Они приняли на себя первый удар прогнившей Веймарской республики, но они зажгли в сердцах немцев ненависть, то качество, которое отныне ведёт народ от победы к победе. Энстрем сказал всего три фразы. Керн и Фишер Ваш дух, дух патриотов и героев, вошел в души черных солдат СС, верной гвардии фюрера. Халь Гитлер! Теперь день гибели Керна и Фишера был объявлен Днем национальной скорби. Это произошло на память одного поколения. Миллионы людей, скорбно прощавшихся с Раты Нау, теперь шли в скорбном молчании, отдавая долг сердце его убийцам. Эх, память, память. Кто же так умело играет с тобою в прятки? Не ты ли сама? Воистину, дьявол внутри нас. Факты соответствуют правде. Мюллер, напряжённо слушавший Штирлица, удовлетворённо кивнул. Действительно. Я был брошен продажным веймарским режимом на захват наших героев. Окажись, я там первым, Керн и Фишер ушли бы от веймарской полиции. Штирлиц усмехнулся. Таков род признания не устроит американцев, Группенфюрер. В данном конкретном случае я говорю о немцах, Штирлиц.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 Я, немец, самый настоящий немец, отправился к Геббельсу и сказал, что если бы мы знали про подобное свинство, мы бы никогда не стали убивать Ратнау. Геббельс успокоил меня, позволил мне сделать своё имя фамилией. Я работал как господин Эрвин, а с переводом Мюллера в Берлин, опасаясь его мести. Он должен был уничтожить меня как свидетеля, поскольку в нашем деле он выступал словно красный против стального шлема и великогерманской идеи в защиту еврея Ратнау. И отправился в Швецию, где представлял интересы кинопроката Третьего рейха. Эрнст фон Саламон Гамбург. 21 мая 47 года. Ну и как, спросил Штирлиц. Можно ли работать с вашими людьми, если они узнают про этот документ? Но это они про него не узнают, зависит от вас, господин Феррор. Повторяю, вы читаете копии. Подлинники будут опубликованы в случае, что со мной Допустим, я позволю вам уйти, заключив договор о ненападении, Штирлиц. Нет, ответил тот. Договора о ненападении не будет. Я ведь только начал знакомить вас с нашим досье группы Мюллер. Мюльер кивнул. Во-первых, я не знаю, что вы ещё наскребли обо мне. А во-вторых, даже если я решу отпустить вас, как это сделать? Мои люди знают, кто вы. Каждый ваш шаг под контролем, как вы уйдёте? Вы знали, на что шли, Штирлиц?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 А как вы думаете? Если вы смогли помочь американским левым в этом деле, я поздравляю вас с профессиональным успехом. Что ж, я принимаю поздравление, только я в блоке с американскими правыми группой Фюрер именно с ними. А почему же среди имён немцев, опубликованных в Штатах, нет моего? Почему не требуют моей выдачи? Ждут, ответил Штирлиц. Ждут окончания нашего собеседования, говорит Пан Фюрер.